Глава девятая Эту ночь мы пережили с большим трудом. Нет, ничего страшного не случилось, на нас никто не нападал и не пытался съесть, но было дико холодно, а когда стемнело, вообще зарядил дождь со снегом. Маги огня быстренько высушили мокрые от пота вещи, но на этом наш комфорт закончился. Кир строго-настрого запретил разводить костёр. «Блики могут кого-то привлечь», — стоял на своём, — Ночь тёмная, всё облаками затянуто, так что любое отцветы наше месторасположение раскроют. «Да кто их увидит?» — возмутился один из парней. «Демоны, например», — пожал плечами Лор. «Мы не можем рисковать. Без огня к нам могут выйти могулы. Вот когда выйдут, тогда и подпалим им хвост. Так, всё, хватит трепаться, всем спать, а то с рассветом выступаем. Дежурим парами по два часа. Те, кто на посту сегодня отдыхает завтра, и наоборот». У нас на всех было шесть палаток, которые мы, разумеется, пёрли на себе по очереди. К моему огромному сожалению, в наше с Ридикой лежбище подселили ещё и особистку. Как же она меня бесит, аж зубы сводит. Как я и думала, она намеревалась поболтать. Причём не просто на отвлечённые темы о парнях. Может, я опять паранойю, но сдаётся мне, что она хочет подбить клинья Киру, причём выведав у меня всю информацию о нём. «Слушай, давай уже спать. У меня дежурство через четыре часа». Возмутилась я и отвернулась, всем своим видом демонстрируя пренебрежение. И да, мне досталась собачья вахта. Точнее, не мне, а Киру, который взял ее добровольно, а я добровольно его поддержала. Ночь прошла относительно спокойно. Даже могулы не забредали. Это хищные, но очень трусливые животные, страшно боятся огня. По повадкам напоминают скорее гиен, охотятся большими стаями, но наш отряд для них слишком силен. хотя во время нашей вахты мы и слышали их вой, но довольно далеко, даже дальше, чем я могу просканировать. В общем, стала я холодная, голодная и разбитая из-за того, что спала с перерывами. Хорошо, хоть палатки оказались непромокаемые, потому что вокруг было много воды, каждая небольшая выемка в земле была ею заполнена». В общем, если раньше нужно было идти аккуратно из-за камней, то сейчас бдительность стоило утроить, чтобы не наступить вот в такую вот лужу. Кто знает, что у неё там на дне. Ногу подвернуть или даже сломать, как нечего делать. Пайки и воду нам разогрели огневики, и, поев, мы двинулись в путь. Теперь холмы стали круче, камни осыпались под ногами. Если честно, то я буквально за пару часов почти выбилась из сил. Кира решил устроить привал за следующим холмом, как раз перед небольшим ручейком, который нам нужно было перейти. Я, конечно, не знаю, какие в этом мире большие ручейки, а какие небольшие, но то, что мы увидели, скорее напоминало полноводную горную реку после таяния снега. Скорость этого ручейка была тоже соответствующая. — И что мы будем делать? — спросил барон Лери, садясь на ближайший камень. — Нам её вот так просто не перейти. «Вижу», — прошипел сквозь зубы Кир. «Не понимаю, чего он такой нервный-то? Ну да, проблема, но фыркать на окружающих тоже не стоит. Привал. Пока едим и отдыхаем, думаем, как перебраться». «Как-то обойти не получится», — уточнила я, тоже облюбовав один из камней и открывая рюкзак. «Без вариантов, к сожалению». «Еле в тишине. Что-то мне на ум ничего умного не приходит, если честно. Остальным, по всей видимости, тоже». «Что, если маги воды как-то перекроют поток?» — спросил я, вспомнив одну из земных религий. «Не удержите, смоет!» — покачал головой лоор. «Можно, конечно, попробовать землей переградить, но тоже продержится лишь несколько секунд, не успеем перейти». «Что, если соорудить плод, перебросить через поток веревку и тянуть его по ней до того берега?» — предложил один из ребят. «На самом деле, у самой возникла такая мысль, но ближайшие дерево метрах в пятидесяти, когда кинуть? Не выдержит ни плот ни веревка. Стрела просто выдернется из дерева. Ее можно зафиксировать магией, воздушной или ментальной, например. Она, кивок в мою сторону, ведь владеет телекинезом. Если может поднять стрелу, то может и удержать на месте. Лина, Кир посмотрел в мою сторону. Наверное, смогу, но нужно хоть попробовать потренироваться. Вот только не факт, что я смогу удержать плод. Надо пробовать, другого варианта я все равно пока не вижу». «А зачем нам тогда плод?» — решила уточнить, а о то, том, может, я чего-то не понимаю. «В смысле? Зачем нам тащить по воде бревна, которые весят много, и их тянет за собой поток? Не проще ли без него?» «Деревяшки хоть как-то предохранят человека от того, что несет вода. Там могут быть и бревна, и камни, и ветки, и еще какой-то мусор». «Это все понятно, но я не про воду. Почему бы не натянуть веревку над водой и не переправляться по воздуху?» «Идея интересная, но расстояние между деревьями на той и на этой стороне слишком большое», — возразил старшекурсник. «А мне кажется, что надо попробовать», — задумчивый теребя моток верёвки сказал Лоор. Прогулявшись чуть по берегу в обе стороны, мы нашли деревья, удовлетворяющие нашим требованиям. Два высоких и толстых ствола росли почти друг напротив друга. Единственной проблемой стало то, что на них нужно было влезать перед тем, как отправляться в путешествие по зыбкому мосту. Точнее, для нас это была не проблема, но вот с гражданином Кейфом было сложнее. Более того, его предстояло опутать веревками и как-то толкать на ту сторону. А вот с закреплением на той стороне проблем не возникло. Девчонки-лучницы спора разыграли возможность сделать этот выстрел, и победившая уже через минуту попала точно в ствол, намертво закрепившись. Оказывается, она воспользовалась стрелой-секретом. В момент попадания она раскрывается штырями и вгрызается в плоть человека. В нашем случае дерево. Но подстраховать тоже не мешало. Поэтому я удерживала её ещё и телекинезом. Так, на всякий случай. Теперь нужно будет решать, кто опробует эту хлипкую конструкцию первым. «Я пойду». К дереву подошёл Лоор. «Ты не можешь?» Парень на меня недовольно зыркнул, но я поспешно добавила Только ты знаешь план наших дальнейших действий. Только ты знаешь, где и как мы встретимся с проводником». «Ты мне не доверяешь?» — усмехнулся Кир, сверля меня взглядом. «Да что же это такое? Зачем мне приписывать то, чего нет? Я, например, ночью обдумала своё поведение с Ридикой и поняла, что не такая я уж и стерва. А кое-кто немного преувеличил моё высокомерие. Потом этот неприятный разговор про его отца, теперь этот». «Мне кажется, или Лоор нарывается на открытый конфликт. Только зачем?» «Делай, что считаешь нужным». Я подняла руки вверх, как бы сдаваясь, и отошла. «Давай я попробую. Я легкая и гибкая, у меня получится», — улыбнулась особистка во все тридцать два зуба и повернулась к Керу боком, чуть прогнувшись в спине, показывая, насколько она легкая и гибкая. Лоор приглашающе указал на дерево и недовольно зыркнул в мою сторону. Я сделала независимое выражение лица и отвернулась, сосредоточившись на стреле. Да, рисковая девчонка, я же могу со злости ей в любой момент устроить незапланированное купание в бурном потоке, но ей, похоже, плевать. Баронесса Марил Дияр, так звали особистку, ловко взобралась на дерево, подергала веревку и перехватила ее руками, почти повисая. Потом забросила обе ноги и начала ловко перебирать конечностями. Вот дура. Мои прогнозы оправдались. На половине пути она замедлилась, а на двух третьих вообще остановилась, раскачиваясь всё сильнее. Нет, я чувствовала, что стрела сидела в стволе крепко, но и подвергать её дополнительному давлению тоже не стоило. В конце концов, оторваться мог и не наконечник, а крепление с верёвкой. Я видела, как у девушки дрожали руки, даже отсюда было заметно. Из последних сил она добралась до земли, даже не до дерева, а просто до твёрдой поверхности, и рухнула на неё с высоты двух с половиной метров. Если она себе что-то сломала, то это будет проблемой, причём для всех нас. Говорю же, дура! В следующем полез один из парней и сделал всё абсолютно так же. Повис на руках и ногах. «Через ремень, продень!» — не выдержала я. Что? Через ремень, про день говорю, верёвку. Это тебя хоть как-то подстрахует. Да, я и так справлюсь, чай не девчонка. Залихвастки бросил он мне и повторил подвиг особистки, в точности до мелочей. Правда, он всё же смог добраться до противоположного дерева, но не удержался на ветках и тоже рухнул вниз. К счастью, сразу встал, показывая, что всё хорошо, и пошёл смотреть, что там с нашим первопроходцем, который лежал и не шевелясь. «Я следующая! Рит, сделай, пожалуйста, как я, ладно?» — сказала перед тем, как влезть на дерево. Я всё сделала не так, забралась повыше, села на ветку и пристегнула себя брючным ремнём к верёвке. Потом я на неё легла и только после этого перевернулась, как это сделали остальные, цепляясь руками и закинув ноги, как обезьянка. Я как-то видела такое по телевизору, тогда казалось, что всё так просто». Не слишком удобно, ремень оказался коротковат, но всё равно от страховки отказываться неразумно. Хорошо ещё что, догадалась прихватить с собой в этот мир горнолыжные перчатки, они тоже очень помогли, по крайней мере, я была чуть ли не единственная кто не стёр руки в кровь. Кожаные в таких условиях ещё хоть как-то держались, а тряпичные протирались на раз. Полезла, где-то на середине тоже начала уставать. Ручки, ножки мелко и противно тряслись, не желая двигаться дальше. В моём положении был только один плюс, я не боялась сорваться, что просто чисто психологически облегчало мою жизнь. Кое-как с остановками для подышать и отдохнуть я всё же добралась до конца. Конечно, я поняла свою ошибку уже когда устала, но все мы крепки задним умом. Нужно было изначально двигаться в небольшом темпе, но не останавливаться, распределять силы по дистанции, как у марафонцев. На что есть, то есть. Добралась и славно. Отстегнулась и села на ветку, прижавшись к стволу. Плохо, ни руки, ни ноги слушаться не хотят категорически, спускаться в таком состоянии самоубийства. Но нужно это сделать до прибытия следующего члена нашей команды, коим оказался целитель Лери. Он, к счастью, поступил так же, как я, не стал глупо красоваться. Через пять минут, немного отойдя от переправы, всё же спустилась вниз и села в медитативной позе на ближайший камень, сосредоточившись на состоянии стрелы и крепления верёвки. Когда переправилась примерно половина из нас, на той стороне встал вопрос о том, что нужно тащить световика. Решено было обвить его верёвками, сделать что-то наподобие ложи из них и привязать к тому, кто его подтащит. Этим несчастным оказался Кир, К счастью, он не пренебрёг страховкой, потому что я боялась, что верёвка не выдержит двоих. Хоть петли от импровизированного ложа и ходили по верёвке свободно, но парню всё равно приходилось прилагать больше усилий, чтобы тянуть за собой ношу. Он останавливался каждые два-три метра, отдуваясь и подтягивал бессознательное тело. Всё-таки с транспортировкой нужно было придумать какой-то другой вариант. Если бы длины верёвки хватило перекинуть её туда и обратно, всё было бы гораздо проще. Его бы просто протащили по всей длине, но такой возможности у нас не было, потому пришлось использовать то, что есть. Со стороны особистки, о которой я уже успела забыть, послышались слабые стоны и возня. Похоже, барон Лерий всё же смог её подлатать, потому что девушка села, хотя и держалась за голову. Оказалось, что у неё это самый повреждённый орган. ударилась при падении. Ну, кто бы сомневался. Ну да, я злая, и она мне не нравится. И даже не тем, что клеит Кира, а тем, что могла своими необдуманными действиями поставить под удар всю миссию. Кир, к счастью, все же смог доползти. И сейчас парни снимали его ношу, в то время как он сам сидел на ветке, обняв дерево, как и я раньше. И так же, как мне, ему пришлось освобождать место для тех, кто шел следом. А между тем, после двойной нагрузки стрела ослабла, и мне приходилось применять телекинез, чтобы ее удерживать в стволе. Нет, она еще не выпадала, но разболталась, выдирая штырями куски древесины. К счастью, меня не отвлекали, и все успели переправиться. Хотя, когда полз последний парень, все уже держалось на честном слове, и я в том числе. Все же много на телекинез силы ушло. — ты как? — Кир присел рядом и приобнял. Ты побледнела, руки дрожат. Опять резерв до конца истратила. «Нет, всё нормально. Просто устала». Отвернулась, потому что до сих пор злилась. «Не обижайся, кис. Просто постарайся больше не оспаривать мои решения при всех. Даже если это неверное решение?» «Даже если так. Даже если ты можешь в результате умереть или серьёзно пострадать?» Я опять начала распаляться. «Киса! Не киса!» Я шкурно заинтересована в том, чтобы ты не убился. Ты ведь понимаешь, что вся эта переправа была отвратительно продумана. Ты понимаешь, что нам просто повезло, что никто не пострадал и не погиб. Желание продемонстрировать свою крутость и бесстрашие еще никого до добра не доводило. Ты преувеличиваешь. Мы ведь для этого и тренируемся. Голову тоже иногда включать полезно, а не только мускулы. Красотуля вообще чуть не разбилась, что могло существенно осложнить нам жизнь. А тебе не нравится, да? «Да, она тебя бессовестно клеит». «Так вот в чём дело. Ты просто ревнуешь», — ухмыльнулся Кир. «Мне приятно, но это не отменяет того факта, что я тебя прошу больше при всех мои решения не оспаривать. Хочешь что-то сказать, скажи наедине». Не дождавшись моего ответа, парень ушёл отдавать распоряжение относительно наших дальнейших действий. Мы ещё чуть-чуть передохнули, смотали верёвку, которую с той стороны пришлось поджечь фаерболом, Отвязать, естественно, не представлялось возможным, и пошли в прежнем порядке. Несмотря на длительную переправу, мы успели до вечера дойти до горы, на которой находился скит. Вот только зашли мы не со стороны прото, как тогда с дядей, а сбоку. Конечно, мы были не совсем у подножья, потому что там могли разгуливать патрули, что и подтвердил проводник, который нас уже ждал в оговоренном месте. Несмотря на то, что я потеряла много сил из-за переправы, пришлось поднапрячься и сначала просканировать территорию вокруг на наличие засады, а потом и самого проводника. «Как результаты?» — спросил Кернауха. «Вокруг на сто метров никого. Демонского щита нет, настроен благожелательно. Преувеличенно бодро отрапортовала я, стараясь не показывать, что парень меня своими словами задел. Я не планировала усугублять конфликт и непонимание. Кроме того, он...» Кое в чем все же прав. Мне, например, он выговорил все наедине, а не как я при всех. Но это все не отменяет того факта, что, во-первых, лор какой-то нервный, а во-вторых, что я все по делу говорила, хотя эмоции тоже присутствовали, чего уж там. Проводник пояснил, что сейчас идти в гору просто опасно, поэтому придется опять ночевать на природе. Но делать это надо так, чтобы нас не заметили даже с близкого расстояния. Кстати, я всё думала, где я этого человека видела. Лицо вроде знакомое. И только потом до меня дошло, что это один из монахов, который держал щит во время ритуала сродства магии. Кажется, маг Земли. Мы не найдём тут такого места, чтобы нас не было видно со всех сторон. Недалеко есть пещера, — возразил проводник. Когда-то там была штольня, но она почти полностью обвалилась. Можно попробовать заночевать там». «Оно надёжно, обвала не будет». «Не было последние сорок лет. Но ведь местные о могут знать. Местные в основном люди, а для них это большой срок. А маги здесь долго не живут, кроме монахов, конечно. Разъезжаются кто куда. В итоге мы всё-таки решили рискнуть, потому что спать на голых камнях у всех на виду как минимум глупо. Пещерка была небольшая, узкая, Низкий потолок, метров пятнадцать в глубину, заканчивающийся обвалом породы, который под действием времени превратился почти в стену. Поставили палатки, Кир назначил часовых, поели и легли спать. Это была жуткая ночка. Мне постоянно мерещился какой-то вой, да и обвал в темноте, а костры мы опять решили не разжигать, не выглядел надежным. Я все ожидала нападения именно оттуда. Естественно, ничего такого не случилось, просто я терпеть ненавижу замкнутое пространство. А утро наше началось с подъема в гору. Что я там говорила про тропу в скит? Что это нифига не тропа? Так вот, признаю, была не права, та была именно что тропой. А сейчас мы скакали оки горные козлы по камням и валунам. Как никто не сломал ногу, до сих пор удивляюсь. А вот растяжений, вывихов и синяков от падения было довольно много. Я вот умудрилась заработать под вывих, но меня тут же подлечили, повезло. Не повезло Ридике, которая сорвалась с очередного валуна и полетела к кубарем со склона. Хорошо, хоть ее фееричное выступление было остановлено замыкающим четверокурсником, который ее поймал и держал на руках, пока барон Лери не доковылял до очередной пациентки. Серьезных травм, к счастью, не нашлось, но синяки покрывали все видимые части тела и, подозреваю, невидимые тоже. В общем, приложилась она знатно. Только через 20 томительно долгих минут Рит смогла без помощи стоять на ногах. Все это время лорд Нойер держал ее на коленях, сидя на каком-то валуне. Отпустил тоже с величайшей неохотой. Подруга ему при этом не смело улыбнулась, и он предложил ей помощь в подъеме. Она не отказалась. Мы шли и шли вверх, и я уже не понимала, на какой части горы мы находимся и сколько вообще прошли от низа. Было отчётливое впечатление, что мы ходим туда-сюда по склону, лишь немного поднимаясь. С другой стороны, лезть почти вертикально вверх тоже невозможно. Во-первых, с этим не все из нас справятся, из меня вот альпинист очень так себе. Во-вторых, это не скала, где можно просто поднять люльку с бессознательным человеком вверх. Тут его либо нужно нести на руках, что мы и делаем, либо тащить по камням, но тогда он от ударов помрет гораздо раньше монастыря. Несмотря на кажущееся шатание туда-сюда, уклон с каждым шагом становился все более сильным. Настолько, что приходилось карабкаться, держаться за каменные выступы. Это пока не уровень скалодрома, но вполне себе крутая горка. — Мы здесь точно пройдем? — спросил Кера проводника, передав свою ношу следующие четверки парней. Надо сказать, что если в начале подъёма они отдувались и проклинали всё и всех про себя, то сейчас просто матерились в голос. Тут идти было чертовски трудно, без специального снаряжения, а уж волочить носилки и подавно. Я услышала только, что скоро будет площадка, а потом камешек, за который я схватилась, выскользнул, и я начала падать. Мне очень повезло, что уклон всё же был не 90 градусов. Тогда бы просто упала назад, разбилась... а порядка шестидесяти, что позволило мне проехаться на пузе метров десять вниз. Я разодрала все. Руки лыжными перчатками было неудобно держаться, и я их сняла. Лицо, штаны превратились в рванье. Но жальче всего мне было земную куртку, которую словно кто-то исполосовал острыми когтями. Кир кинулся ко мне и замер на полпути, всматриваясь во что-то за моей спиной. Наверное, если бы мне сейчас не было так больно и обидно, у меня бы волосы на голове зашевелились. Я медленно развернула голову, так и не поменяв положение, лёжа на пузе. Что ж, сейчас меня убивать никто не собирался. На уступе, который остановил моё падение, совершенно спокойно сидел Ирбис и разглядывал моё распластанное тело. В сознании прошлестело посланное им сочувствие, и я также мысленно ответила благодарностью. Аккуратно, стараясь не делать резких движений, села. «Ты там как, нормально?» — громко спросил Кир. Я от него отмахнулась, давая понять, что не стоит лезть. Но божественный зверь уже обратил на него свое внимание, посмотрел неодобрительно и стукнул по камням хвостом, вызвал обвал мелких камешков. Потом в моем сознании мелькнул мыслеобраз, разбавленный эмоциями Ирбиса, смысл которого сводился к вопросу «Что они здесь делают?» В ответ я как смогла более чётко представила бессознательное тело гражданина Кейфа, которого доставляют графу Сигуру в монастырь. Зверь некоторое время смотрел на меня изучающе, потом встал и прошествовал к центру нашей кавалькады. Я одними губами прошептала всем указание замереть и подбавила чуть внушение. Не на всех подействует, конечно, но хоть какой-то шанс, что никто с перепугу не наделает глупостей. Между тем, зверь подошел к носилкам, которые, видимо, в момент моего падения опустили на землю, и уставился на световика. Удовлетворившись осмотром, он принялся в упор разглядывать всех членов нашего отряда. Несмотря на достойную цель нашего визита, он не собирался отлынивать от своих обязанностей и пропускать всех без разбору. На проверку ушло некоторое время, за которое я успела окончательно продрогнуть и понять, что мне срочно нужно продезинфицировать раны, которые начали гореть и чесаться. А вот остальные успели, по-моему, посидеть. Все же непосредственное общение с подобными существами отнимает очень много нервных клеток. Ирбис, тем временем всех осмотрев и не увидев врагов, удовлетворенно муркнул, поднял хвост трубой прямо как домашний шкодливый кот и почесал вверх. Правда, на сравнении с более мелкими представителем семейства кошачьих, он послал мне волну праведного возмущения. Через пару десятков метров зверь остановился и недовольно воззрился на нас, оставшихся на том же месте. «Ирбис приглашает следовать за ним. Он проведет нас безопасной тропой в скид», — сказала я, кивнув в сторону священного зверя. Что ж, на время о лечении моих царапин пришлось забыть. Мы следовали за нашим хвостатым провожатом, и его маршрут действительно давался легче, или нам благоволила Айя?